Глава 47. Денис. Чего конкретно, стесняется Лара, он понял, не дурак. И не спешил сердиться и винить ее, потому что на ее месте, возможно, чувствовал бы то же самое. Может, менее остро. Все-таки общество спокойнее относится к отношениям, в которых женщина моложе мужчины, а не наоборот, но чувствовал бы обязательно. Хотя Денису было сложно представить себя на месте Лары, он не воспринимал совсем молодых девчонок всерьез, Каждый раз, когда разговаривал с девушкой 17-18 лет, чувствовал себя мамонтом, вымерзшим в ближайший ледник. Он ощущал таких девчонок детьми, а себя стариком. Все эти современные соцсети, блоги, странные словечки типа «Скуф» или «Альтушка» были максимально далеки от Дениса. Выросший с дедом и бабушкой, неизбалованный и рано повзрослевший, он не считал виртуальную реальность чем-то серьезным. А современные 18-летки именно там, по большому счету, и жили. У Дениса было намного больше общего с Ларой. По крайней мере, он так чувствовал. Уплевать на десять или сколько там лет разницы. Если выбирать себе партнера по дате рождения в паспорте, счастья можно долго не видать. А если по сумме на банковской карточке, то еще дольше. Усмехнувшись, Денис подумал, что Лара, пожалуй, самая немеркантильная женщина из всех, кого он встречал. Возраст, понимаешь, ее смущает. А то, что у него денег едва хватает на то, чтобы даже не жить, а выживать, — это мелочи. Вовка за шесть лет ни разу на море не был. Но куда это годится? «У тебя завтра занятия?» Спросил Денис, когда они с Ларой уже почти подошли к подъезду их дома. «Какие занятия?» Нахмурилась она, явно пребывавшая в собственных мыслях, и почти тут же чертыхнулась. «Ой, да, точно занятия. И Кагатя бабушка с дедушкой приедут. Твои родители? Ну а чьи еще Будут ее развлекать, пока я с другими детьми историю изучаю. Вы с Вовкой, кстати, не стесняйтесь сидите и гулять все вместе». «Уго!» восхитился Денис и решил подколоть Лару. «То есть целоваться со мной в кустах ты стесняешься, а с родителями своими познакомить нет?» «Они же не знают ничего про целоваться в кустах», хмыкнула соседка, но все таки смутилась. В этот момент они с Денисом как раз заходили в подъезд, и в желтоватом свете местной лампочки розовые щеки Лары были хорошо различимы. «А с родителями других детей я их знакомила чем-то хуже. Я лучше Лар». Засмеялся Денис и легко ущипнул соседку за место пониже спины. «Я намного лучше».